Глава 37. седьмая. Темные воды. Навь многолика и безгранична в своем разнообразии. Это целый непознанный мир, и все, что нам известно о той стороне сейчас, не содержит и малой талики истинного знания. А потому запоминайте главное. Навь всегда сумеет вас удивить. к книге почтарей». «Твердята, лошади!» — коротко крикнул Олег, и Чернобородый мгновенно понял, что от него требуется. «Плох тот воин или почтарь, который не считается жизнями соратников и просто так пускает животных под нож врага!» Твердята, уже приготовивший свой любимый кинжал за зазубринами, чтобы сражаться рядом с Олегом, развернулся и хлестнул по крупу сначала одну кабалицу, потом другую. «А ну, пошли!» — крикнул он, подгоняя животных. Лошади громко заржав скочили на дубы и понеслись прочь. Лучше потом их найти где-нибудь чаще, чем губить в этой заварушке. Тем более, что болото — не лучшее место для кавалерийских атак, это и сотник Юрий хорошо знает. Недаром сам спешился и знаком показал дружинникам сделать так же. Вот только как бы ни был силен враг, водяной у находился у себя дома, где, как известно, и стены помогают а точнее, вода и кочки. Настя, которой почтарь приказал пока держаться поодаль, хотя она с трудом сдерживала себя, смотрела во все глаза на быстро разворачивающуюся битву. Вот Ель запустила руку в пасть своего Миклуши и достала оттуда уже знакомый меч. Длинный, блестящий и кажущийся большой игрушкой в изящных женских руках ведьмы. Настолько легко она выписывала пируэты с этим грозным оружием. Сам же Каргаруша, поделившись оружием, рыкнул и, сбив с ног одного из дружинников, совершил невероятно длинный прыжок и исчез за деревьями, окружающими болото. А вот жирный умырь, неожиданно ловко для своей комплекции, рванул в сторону, оглушительно свистнув. И в тот же момент болотная вода, кажущаяся непроницаемо черной, всколыхнулась, вспенилась и выбросила на поверхность сопровождающее своего хозяина воинство, выиграв ценное мгновение для обоих почтарей и ведьмы. Впервые Настя видела не на картинках в книжке, а в живую армию водяного. Не только русалок, но и болотников, страшных существ, что любят утаскивать на дно зазевавшихся путников и сборщиков ягод. Похоже, идя навстречу с ведьмой и почтарями у самого своего дома, Умор всерьез опасался возможных осложнений и решил подстраховаться, заранее собрав рядом немалую группу поддержки. И вот его осторожность сейчас сыграла всем на руку. Обычные болотники только прикрыли своего хозяина, как на поверхности пучины показались бледноглазые багники, черный как торф, и маленькие лозовики, чем-то похожие на водененышей, и гиганты-веровники, живущие в самых глубоких местах, и даже редкие оржавенники с грязно-рыжей шерстью, тонкими ногами и раздутыми животами. Перед юной ведунье словно бы ожила иллюстрация из книги почтарей. Глава, повествующая о хозяине болот и его прислуги. И теперь вся эта разномастная нечисть в купе соглушительно верещащими русалками толпой набросилась на дружинников сотника. Коллегу, пока державшемуся в стороне и пытающемуся понять, что же так сильно его смущает происходящим, подскочил твердята, став полевую руку от брата почтаря. Его прищуренные темные глаза горели недобрым огнем, а костяшки пальцев на той руке, что держала кинжал, побелели. С такой силой чернобородый сжимал оружие. «Вот ведь попал за ворушку!» Одновременно с горечью и непонятным спокойствием думал он. «Хотел и почти получил награду от водяного, а тут этот Юрий не кстати». Но каков змей? Спутаться с колдуном, да еще таким древним? Нет, нам нельзя помирать сейчас, никак нельзя. Чтобы нечисть заправляла приграничным под прикрытием княжьих людей, не бывать этому. Олег обязательно что-нибудь придумает, да и ведьма с водяным на нашей стороне. Но кто бы знал, что их вот так просто можно позвать на помощь. «А я им всем помогу. Помирать так за дело, вот только все равно не хочется!» Но, несмотря на столь сумбурные мысли, Твердята не дрогнул и твердо стоял рядом с Олегом, готовясь в любую секунду принять вражеский удар. Лишь бросил взгляд на сосредоточенного почтаря, закрывающего своей широкой спиной маленькую ведунью. Затем Чернобородый не удержался и посмотрел на Ель, Ведьма широко расставила ноги для устойчивости, сама прямая как палка, черные косы словно бы развиваются на невидимом ветру. Лицо сосредоточенное и при этом невероятно спокойное, а в руках меч, готовый обрушиться на вражеские доспехи, ломая их и кромсая слабую плоть. Кто-то закричал позади небольшого строя дружинников, заглушая утробный рык. Ведьмин кот пронесся ураганом по вражескому тылу, нанося несмертельные, но весьма ощутимые удары. К сожалению, ни твердяти, ни Олегу в творящейся перед ними свалки не было видно, удалось ли Миклуши своими когтями вскрыть хотя бы один доспех. «Вряд ли», — думал Олег, личный отряд самого сотника наверняка в заговоренных латах. А такие сходу пробить даже сама Ель не сможет. Придется повозиться. И где этот злый колдун? Что же он задумал?» Огромная армия водяного, которая в буквальном смысле навалилась сейчас на врага, скрывала в мельтешении тел ключевую фигуру с жезлом из светлого дерева. Колдун, даже изрядно помятый верлиока, их представлял наибольшую опасность. И Олега очень сильно напрягал тот факт, что он пока так и не смог понять, что же ему кажется таким неправильным, выбивающимся из обычного порядка вещей в сражении, пусть с очень сильной, но все же самой обычной нечистью. Или нет? Додумать эту мысль он так и не успел. Уже в следующий миг Егайла обозначил себя, и почтарю стало не до анализа ситуации. Словно бы мощным взрывом раскидало по сторонам покалеченных русалок и болотников. И без того темную топ залило густой черной кровью Нади. Разорванные и переломанные твари, сражавшиеся за своего хозяина и его союзников, стонали и плакали, заставляя сжиматься сердце Насти. «Неужели мне жалко Навь?» С удивлением подумала она. Губы же ее тем временем предательски задрожали, а глазам стало горячо от навернувшихся слез. Мощное заклятие колдуна пробило огромную брешь в обороне болотников, открыв дорогу сотнику Юрию и его учителю. И пока дружинники неспешно и без какой-либо суеты отбивались от бесстрашно лезущих под мечи воинов водяного, человек в латах княжьего ближника и колдун, словно бы одетый в броню из собственной запеченной кожи, двинулись на почтарей. «Не думал, что мы с тобой встретимся еще раз уже по разные стороны поля боя», скучным голосом произнес Егайло и ударил по еле темным сгустком из посоха. Ведьма приняла атаку на меч, блеснувший и зазвеневший так громко, будто бы ель отбила удар кузнечного молота. Сама же служанка Мараны подалась чуть вперед, принимая кинетическую энергию атаки еще и на свое тело, и ее ноги пропахали в болотной грязи две небольшие борозды. «Вот это заклятие!» У Насти от изумления расширились глаза. «Не потрошение точно, хотя по силе похоже, но что же тогда?» «С этими колдунскими жезлами все настолько запутано?» Девочка знала, что слуги Велеса часто использовали свои магические предметы как заряженное оружие. А слаб колдун или нет времени на эффективный наговор, а в посохе или жезле заранее заключено на такой случай заклятие. Как правило, оглушающее или парализующее. В общем, дающее колдуну ценные секунды, пока противник приходит в себя». Но тут явно что-то такое, отчего Ель чуть не отбросила назад, если бы она не была готова, и если бы не ее артефактный клинок. Мысли девочки прервала внезапная контратака ведьмы, которая бросилась на Егайла с мечом. Настя успела увидеть лишь то, что это был обманный маневр, а настоящий удар Ель нанесла левой рукой, резко выбросив от бедра какой-то темный кинжал. И в ту же секунду девочка почувствовала, что почва ушла из-под ног, а сама она летит в траву, беспомощно хватая пальцами воздух. Сгруппировавшись, Настя приземлилась на бок и сразу же откатилась в сторону, готовясь нанести ответный удар. И лишь кинув один взгляд в сторону Олега, поняла, что это почтарь оттолкнул ее, чтобы защитить от Юрия. Грубо, даже немного больно, но девочка не обиделась на Олега даже не подумала о такой глупости в разгар жестокого боя. Она стиснула зубы и до боли сжала кулаки, борясь с острым желанием броситься на помощь своему напарнику, которого методично и расчетливо оттеснял к деревьям сотник в черных доспехах. Он по-прежнему не скрывал своего лица под забралом шлема, словно бы в насмешку показывая свое превосходство. Ждать! Из глаз снова брызнули слезы, но Настя не собиралась ослушаться Олега. Он приказал ей не ввязываться, не тратить ни капли ее силы и держаться поодаль, пока он не скажет. Почтарь не обманет, он не стал бы так говорить, чтобы просто защитить ее. Нет, он знает, что делает, он не раз уже это доказывал. У него всегда все под контролем, он просчитывает каждый шаг наперед. И если ей, ввиду не дождь бога, нужно терпеливо ждать его сигнала, значит так она и должна поступить. Коротко вскрикнула Ель но потом словно бы стыдясь этой своей реакции на очередную атаку Егайла громко и грязно выругалась и Настя даже нашла в себе силы улыбнуться сквозь продолжающие предательские течи с глаз слезы и невзирая на бешено колотящееся сердце боевые порядки болотников тем временем оказались окончательно разбитые и дружинники сотника не потеряв ни одного бойца начали рассеивать дрогнувших воинов водяного Мечи с хрустом погружались вплоть навьих тварей. Черная кровь лилась целыми реками, а над болотом поднялся многоголосый стон и вой. Это старые русалки и болотницы оплакивали своих павших детей. Сразу двое дружинников оттеснили твердяту от Олега, и тот неожиданно оказался прямо перед командиром княжьих людей. «И как ты до такого докатился?» — осклабился Юрий, разрубив тоненький ствол осины, за которую отступил почтарь. «Что бы интересно сказал тебе твой отец, узнав, что ты связался с ведьмой и водиным?» Олег стиснул зубы, но промолчал, понимая, что сотник специально давит на больное. «Нет, нельзя поддаваться. Не стоит даже отвечать и вообще хоть как-то реагировать. Он почтарь, а не воин, и если он, Олег, хочет не просто продержаться против искушенного в боях Юрия, но и победить его, надо быть предельно спокойным и внимательным». Долгие годы постоянных походов на тот берег не сделали Олега бойцом, но зато сделали терпеливым и выносливым. Сколько раз он вот так балансировал на грани жизни и смерти, отступая к лодке, отпытавшейся его сожрать нечисти. И сколько раз он настолько изматывал превосходящего его в силе противника, не ввязываясь в бой и экономия силы. Вот и сейчас Олег опять сделал всего шаг в сторону, но между ним и противником тут же оказался труп одного из подручных водяного. Вроде бы мелочь, но быстро расстояние уже не сократить и удар не нанести. «Признай, Локов, внутренне ты уже сдался!» Сотник махнул рукой, разрезая лезвием воздух. «И самое грустное, что лучший почтарь приграничья, потерявший родных от рук Нави, умрет, как ее жалкий пособник!» «Ха-ха-ха! Согласись, есть в этом безграничная ирония судьбы!» Он хохотнул и вновь покрутил мечом в воздухе, отрезая своей жертве путь на возвышенность. «Самое грустное – это войти в историю, как нежий сотник, продавшийся колдуну». Парировал Олег, отступая, куда и хотел изначально, в сторону топи. «Где сможет рассчитывать на помощь Умыря?» «Вот только больно легко мне дался этот маневр, и это перед лицом такого бойца, как сотник. Словно бы он думает не только о сражении со мной, а и о чем-то еще». Размышлял Олег, готовясь в любой момент отразить возможную атаку. «Локов!» Тут по его ушам ударил стальной голос Ели. Почтарь даже позволил себе чуть-чуть сменить позицию, давая Юрию немного к себе приблизиться, но в то же время открывая себе обзор, узнать, что творится с его союзницей. И он как раз успел увидеть, как ведьма поднимается с земли, а потом вновь падает, словно бы ее кто-то держит за ноги. Что-то светлое, шевелящееся, обвившее голени, словно змея. Ель опять выругалась и с размаху ударила мечом по сдавливающим ее ноги живым кольцем. Светлое тело змеи мгновенно окрасилось черной навьей кровью. Ель отшвырнула извивающийся обрубок, но оставшийся на ее ногах кусок словно бы еще сильнее обвился вокруг. Ведьма завалилась на бок, и внезапно появившийся со стороны Миклуша с остервенением принялся грызть напавшее на хозяйку существо, чтобы ее освободить. «И зачем я его позвала?» Мелькнуло в это время в голове старшей ведьмы. «Он ведь сейчас ничем не может мне помочь, только чуть не подставила его под удар Юрия. Или я на самом деле начинаю верить, что он свою печать не просто так получил?» «Да нет, глупо это все!» Локов! Снова закричала ведьма уже вслух, неожиданно придумав, как можно использовать привлеченное внимание Олега. «Смотри!» «Спасибо!» Почтарь неожиданно обнаружил, что удерживающий призрачную змею-колдун уж слишком сосредоточился на ведьме. Юрий тоже почему-то замедлился, и было бы просто глупо не воспользоваться такой шикарной возможностью. Водяной, видимо, тоже оценил момент и, лично высунувшись из трясины, плеснул водой стены сотника, давая Олегу возможность от него оторваться. И тот, не теряя ни секунды, рванул к Егайло и попытался полоснуть его кинжалом прямо по горлу. Увы, даже обгоревший и поглощенный попытками задушить ведьму, колдун все еще был позлыдневски быстрым. В самый последний момент, словно увидев атаку со стороны, он ушел в сторону, и кинжал в итоге скользнул не по горлу, а лишь по обгоревшему плечу, скрывая запекшуюся кровавую корку. Черную, как и положено в случае с Навью. А вот свежей, пусть и тоже черной, крови почему-то не было. Неужели он так обгорел? В этот момент позади опять раздался рев водяного, повторившего свою атаку на Юрия, и Олег, не теряя времени, попробовал провести еще одну атаку. Теперь он целился уже в грудь колдуна, про себя удивляясь, как будто немного заторможенной реакцией своего противника. Впрочем, это только его проблемы. Олег направил нож прямо под ребро в самое мягкое и беззащитное место но медное лезвие словно лишь скользнуло по запекшейся коже, опять не выдавив из колдуна ни капли крови. Олег больше не стал атаковать колдуна, а отступил назад, еще раз оглядывая поле боя. Ель все еще сражалась с призрачной змеей. И судя по тому, что та не отступила, даже когда колдун отвлекся, это не результат наговора, а артефакт. Что-то вроде кувшинки, которой пользовался сам почтарь, но попроще. «Скорее всего, явить с того берега». «Значит, не страшно. С таким высшая ведьма и сама справится, и Миклушу своего, которому тоже досталось, сможет выходить». «А где там водяной?» Взгляд Олега скользнул в ту сторону, где хозяин болот пришел к нему на помощь. Сейчас там уже сошлись в драке дружинники и оставшиеся подручные умыря, но и самого водяного еще было видно. На его теле появилось множество ровных надрезов. Видно, сразу несколько дружинников смогли до него добраться. Но болотный хозяин был в целом жив, здоров и готов продолжать битву. И опять странно, неожиданно задумался Олег. Дружинники водяного успели достать, а Юрия нет. Хотя тот-то своим мечом точно бы сразу уполовинил умыря, лишая нас его поддержки. Но нет, и сотник, и колдун словно работают в полсилы, то ли издеваются, то ли. Колдун не настоящий! Понимание пронзило Олега как молния. Это кукла, болванка. Просто мертвое тело для отвлечения нашего внимания. В этот момент окровавленный миклуша, освободивший хозяйку явно высокой ценой для собственного здоровья, бросился на замершего без движения Егайла и смел того, будто картонную игрушку. Не обращая внимания на идущий от его шерсти едкий зеленовато-белесый пар, огромный коз с урчанием рвал колдуна, теперь уже окончательно переставшего подавать признаки разумного существа. Зато Сотник, уже не скрываясь, одним мощным ударом отбросил переломанных болотников и попер в сторону Олега и подобравшейся к нему поближе маленькой ведуньи, которая уже давно хотела сделать хоть что-то полезное. «Двоедушник», — подумал в этот момент почтарь, глядя на их противника. «Теперь уже нет никаких сомнений. Злый день его подери, и как я не догадался раньше». Колдун-учитель все-таки слишком сильно пострадал в схватке с одноногим верлёгой и занял в итоге тело того, кто лучше всех для этого подходил, своего ученика. ха ха ха ха Ты меня раскусил, Локов!» Будто бы, прочитав мысли Олега, рассмеялся колдун в теле сотника. «Ха-ха, можешь этому порадоваться напоследок. И достойно умереть!»